Глава пятая Площадь за шатрами гудела. Шум, пыль, рык инструкторов. «Строиться! Выровнять шеренгу! Прекратить гвалт!» В разношерстном строю юношей и девушек было столько красок, что казалось, я попала не на отбор в имперскую академию, а на уличную ярмарку. Серые плащи соседствовали с пестрыми жакетами, тяжелые сапоги с мягкими башмаками. Восторг, улыбки, надежда на лицах. Эти ребята верили, что все впереди. Я уже знала, что будет дальше. Половина из них не пройдет испытания, остальные попадут в поход, из которого почти никто не вернется. Я медленно шла вдоль строя, подмечая лица, точно зная, кто из них погибнет, а кто предаст. Сейчас они были просто новобранцами, еще не знающими, что их ждет и от этого открытыми, дружелюбными и кажущимися счастливыми. Я встала в самом конце, крепко прижимая к груди кожаный мешок с вещами. Он был почти пуст. Кроме той парочки вещиц, что взяла, ничего в нем не было. Да и что мне было с собой брать? Я прекрасно помнила, что при входе в академию у нас эти мешки заберут и выдадут казенную форму. К тому же самое важное у меня было в голове — моя память. И сознание, которое отчаянно стучало, я должна попасть в отряд Дэй и Нейта и постараться все исправить. Тогда, возможно, и ребята, которые сейчас стоят по правую сторону от меня, все же будут иметь шанс остаться в живых». И Дэй, мысль о нем тяжело ухнула в груди. Я снова буду видеть его. Видеть лицо, без тени ненависти ко мне, без злополучного шрама и мертвенно пустых глаз, в которых читалось открытое презрение. Я буду рядом с ним. Коготь империи — элитное подразделение, которым руководит пока еще принц, не ставший отступником. Главное — попасть в его отряд. Я смотрела на тех, кто выходил из шатров. Большинство из них были, как и я, из бедных семей. Сироты, дети, воспитанные у монахов или жриц, ученики, пришедшие из храмов ведьм или каких-нибудь богов. Маги, отправленные для получения высшего звания, они, пожалуй, единственные, кто приходили из более титулованных родов. Для них звание было просто еще ступенью к власти и без того уже им обеспеченной. А для таких, как я, Академия становилась возможностью стать наравне с теми, кто сейчас, проезжая в каретах с золотыми венделями на дверцах, с надменностью поглядывали на нас и морщили носы, заставляя погонщиков быстрее гнать лошаденку. Уважение на их лицах вызывали только капитаны, ефрейторы и другие более значимые лица. Вон и белокурая дамочка выглянула из Кэба и, приветливо помахивая веером, призывно улыбнулась стоящему ушатронейту. Он расплылся в самой дружелюбной улыбке, сделал пару быстрых прыжков и оказался на подножке Кэба. Дамочка расхоталась игриво сталкивая парня, а он успел поцеловать ее в щеку. И был таков. Я внимательно следила за ним. Нейт — любимец женщин, для которого любовь и честь — разменная монета, и не более чем игра, где он — искусный манипулятор, дергающий куклу за ниточки. «Фамилия?» — хриплый голос инструктора вернул меня в реальность. Я перевела на него взгляд. Мужчина в возрасте, с внушительной сединой и темными пристальными глазами. «Элисар» — у меня в груди отчаянно сжалась и сильнее застучала в висках. «Как же мне захотелось его обнять!» «Инструктор Элисар. В будущем один из немногих, до последнего старающийся помогать мне и не боящийся указывать на то, что я выбрала неверный путь. Единственный, кого я смогла спасти от вездесущего к тому времени канцлера». Я с трудом сдержала первый порыв и четко заявила. «Лир! Шайра Лир!» Он поднял взгляд, на мгновение задержался на моем лице скользнул по моей худенькой фигурке, присмотрелся внимательнее. «Ведьма?» — кивнула. «В какой отряд хочешь попасть?» Кого империи». Инструктор выпучил на меня глаза, криво усмехнулся. «А не боишься?» «Нет», — ответила смело. «Я знаю, на что иду». Он быстро провел глазами по списку и что-то там отметил, после чего снова посмотрел на меня и мягко улыбнулся. «Сейчас придут командиры, стой смирно, веди себя открыто и смело. И главное, не говори пока про коготь. Если хорошо покажешь себя на испытании при поступлении, тогда уже можешь открыто заявлять. А сейчас...» Он поотечески похлопал меня по плечу. «Удачи тебе, ведь Лир!» Сказал и направился к шатру. Я проводила его взглядом, и как же щемило сердце, В той, прошлой, будущей жизни он едва ли выжил, спасая молодых ребят. Тогда от неминуемой смерти его спасла я и спрятала от канцлера. В академии Элисар станет для нас отцом, братом, другом, наставником. Я стояла и смотрела, как он подходит к капитану Дэю, что-то быстро говорит. Тот ему кивает, и вместе с Нейтом они направляются в сторону новобранцев. Я сцепила руки за спиной. Вот оно. Главное — держать себя. Ни одним мускулом не выдать того, что творится в душе. Хотя мне ли привыкать? Дэй. Он шел первым, уверенным шагом. Волосы чуть длиннее, чем будут потом. Взгляд спокойный. С ним рядом Нейт в белых перчатках и в белых одеждах. Они остались незапачканными. Первый лейтенант, лучший друг и соратник капитана. Тот так думал и очень долгое время считал того самым надежным напарником. Мой взгляд снова метнулся на Дэя первый принц Крови, капитан специального элитного отряда Коготь Империи, будущий король Империи веринар который так и не стал. Его заменил подсунутый Нейтом двоюродный брат Дэя Кайрон, человек мягкий и подвластный чужому мнению и давлению. Король-марионетка. Он ни за что не будет отвечать. Им полностью будет манипулировать канцлер. Кайрон лишь на время заменит Дея. Нейт вырастет собственного короля, такого, как ему нужно. Хран — подставной наследный принц, взращенный канцлером. Жестокий, беспощадный, хладнокровный. Весь в своего попечителя. Я сжала за спиной кулаки, подняла выше голову и стояла, пока Дэй и Нейт шли вдоль отряда, рассматривая новобранцев. Их взгляды медленно скользили по лицам. Дойдя до меня, Дэй внезапно остановился, с интересом рассматривая мое лицо. Внутри все сжалось, но я не отвела взгляд. Принц ничего не сказал. Нейт подтолкнул его в плечо, и он тут же потерял ко мне интерес. Мужчины отошли на пару шагов и повернулись к отряду. «Новобранцы!» — громко объявил Дэй. «Ведьмы и маги, и те, кто имеет хоть какой-то магический или колдовской дар. Вы имеете возможность поступить в Имперскую военную академию Виллатира. Вы должны знать, какая это честь — служить в имперских полках» и то, что не каждый из вас сможет преодолеть даже первое испытание. Поэтому вы должны вложить всю свою силу и показать, на что способны. Каждому я желаю удачи. Надеюсь увидеть большинство из вас на распределении в отряды. На него попадут лишь те, кто с достоинством пройдет испытание. А сейчас все за мной». Он развернулся и направился с площади по направлению к ожидающим нас повозкам. Самым обычным, деревянным, скрипучим, без каких-либо удобств, кроме соломы на днище. И пусть ехать было неудобно, и жесткие доски били по костяшкам на ухабах, набивая первые синяки еще до приезда в Имперскую академию, я все равно была счастлива. Сердце отчаянно билось. Я еду, еду на испытание и у меня есть шанс все изменить. Я сделаю все, чтобы будущее не повторилось.